Часть седьмая. Большинство кукольных монстров в подземелье были уничтожены, поэтому на пути обратно мы никого не встретили. Подонок! Эта девушка испытывает огромную боль, когда мне сопротивляется... Сними же м у ю маску! Вероятнее всего, и з а боли е шея Даркн вспотела, пока она шла за мной и дышала тяжело. Хотя, как мне кажется, ей это даже очень нравилось. На обратном пути встречались авантюристы, которые вошли в подземелье вместе с нами, но они были поражены, увидев Даркнесс маской на лице, а времени объясняться у меня не было. о д а р к н е с ну как ты там? Все нормально. Какая-то странная ситуация». «Чего?» — мы с Ваниром закричали в унисон. «Если честно...» Странно, что я в е л генерала армии короля демонов на поверхность, заставляя встретиться с Асаковой, но он использовал тело Даркнесс в качестве контейнера. Откровенно говоря, Даркнесс была невероятно неуклюжа. Даже такую цель прямо перед собой напромахивалась один раз каждые пять попыток. Я х о т е л бы узнать о неё, как она вообще могла быть настолько неуклюжей, но в любом случае авантюристы на поверхности должно быть уже достаточно к этому привыкли. д а р к н ты молодец! Сдерживай его так долго, как только сможешь!» Я сказал это, когда увидел свет в конце тоннеля, но прежде чем я закончил... л Ты говоришь это мне?» Голос говорил четко и ясно. Это был, скорее всего, Ванир. «Паршивец! Ты меня недооцениваешь!» Когда Ванир прокричал это, он бросился вверх по лестнице так быстро, что никто его не мог догнать. Несмотря на то, что Даркнесс была одета в тяжелую броню. Вот дерьмо. Целью этого парня была Аква. Но Даркнесс была надета в с т р а н н а я м а с к а и никто на это не обращал внимания. Эй, Даркнесс, очнись! Бесполезная отродия! Не знаю, о чем думает эта девчонка, но когда боль преодолевает ее порог, ее тело будто бы... <кхм> Эти странные извращенные звуки. О, нет... Казалось мне, будто бы эта извращенка больше не выдержит. а н е р переделал тело, над которым имел полный контроль, и сказал. «Ну ничего, скоро будет трогательное воссоединение товарищей!» Она громко закричала и выпрыгнула наружу. «Священный экзорцизм!» Аква, к о т о р а ждала у входа в подземелье, без предупреждения кинула заклинание, обволакивая Даркнус в белое пламя.